Глава 12 Кажется, скоро я привыкну к ранним подъемам. Мне очень хотелось увидеться с целителем, но, помитуя о вчерашней неудаче, я слегка опасался не застать его. Так что я поспешно собрался и прыгнул в машину, прихватив вчерашние записи. Несколько раз я превысил допустимую скорость, веселясь при мысли, что, задавив парочку пешеходов, я просто дам им шанс перевоплотиться немного раньше. У входа в хижину я увидел знакомую молодую женщину и вздохнул с облегчением, когда она пригласила следовать за ней. Стоило мне вдохнуть аромат цветущего сада, как на душе тут же полегчало. А когда в хижину вошел учитель сам Тьянг, я приветствовал его с искренней радостью. «Я очень расстроился, не застав вас вчера», — признался я. «Ну, как ваши размышления о жизни?» «Сделали какие-то выводы?» «Да». «Вот видите, я вам не так уж и нужен», — улыбнулся он. «Мы, как обычно, сели на циновку». «Ну как, нашли что-нибудь интересное о плацебо?» «Да, и это меня просто ошарашило». «И я рассказал о том, что обнаружил, сидя за компьютером в отеле «Аманкила». Я думал найти данные, подтверждающие эффективность плацебо при болезнях, связанных с психическими расстройствами, например, при проблемах со сном или чем-нибудь в этом роде. Но оказывается, эта штука действует и на настоящие болезни, которые затрагивают тело. Просто невероятно. Да, вы правы. Жаль, что люди не уделяют больше внимания исследованиям психики, ведь изучив человеческую способность верить, можно лечить самые разные болезни. Да, к тому же это далеко не новая идея. Две тысячи лет назад Иисус практиковал этот метод. Что? Об этом никто не говорит, но Иисус, излечивая людей, опирался на их способность верить. «Вы шутите? Или собираетесь написать «Код да Винчи-2»?» Он молча наклонился к сундучку из камфорного дерева и, к моему великому удивлению, достал оттуда Библию. «Вы христианин?» «Нет, но это не мешает мне читать Библию». Старик не спеша перелистал несколько страниц и зачитал один пассаж. Вот как Иисус отвечает слепым, пришедшим просить исцеления. И говорит им Иисус, «Веруете ли, что Я могу это сделать?» Они говорят Ему, «Да, Господи». Тогда Он коснулся глаз их и сказал, «По вере вашей да будет вам». Он действительно так сказал, «Прочитайте сами». Старик протянул мне открытую книгу. «Заметьте, вместо того, чтобы сказать «Я, всемогущий Иисус, обладаю способностью исцелить вас», он спросил, верят ли они в его дар, и лишь потом пообещал, что получат то, во что верят. Это разные вещи. Я не мог прийти в себя от изумления и еще несколько раз перечитал этот пассаж из Евангелия. Невероятно! Откуда Иисус знал то, что недоступно практически никому в двадцать веке? Признаюсь, меня невероятно взволновал этот вопрос. Голос целителя вернул меня к реальности. Недавно один американский исследователь изучил эффективность всех способов борьбы с раком, известных на сегодняшний день. Он обратил особое внимание на результаты лечения одной группы больных. А поскольку они очень разнились между собой, то продолжил исследование и в результате показал, что все выздоровевшие больные получали разные препараты, но у них было нечто общее. Что? Все те, кто выздоровел, были абсолютно уверены, что подобранное лечение поможет. Они полностью доверяли своим врачам и их назначениям. Для них было очевидно, что это не смертельная болезнь. Значит, главное не как лечить, а что при этом думает больной? Можно сказать, что да. С ума сойти. Но ведь рак не психосоматическое заболевание. Можно представить неопромержимое доказательство его наличия в организме. Все возможные причины возникновения рака еще не до конца изучены. Конечно, не надо забывать о наследственности, влиянии окружающей среды, загрязнения, неправильного питания и много чего еще. Но есть, очевидно, и психологические причины. И как раз они еще не изучены. Как так? Несколько лет назад врачи зафиксировали случай, который до сих пор никто не может объяснить. Что это за случай? В одну американскую больницу привезли женщину с симптомами лейкемии, рака крови. У нее тут же взяли анализы, выявившие в крови типичные для этого заболевания образования. По распорядку необходимо было провести повторный анализ, чтобы подтвердить правильность первого. Как ни странно, оно не выявило никаких признаков болезни. Удивленные врачи потребовали сделать третий анализ. Результаты полностью совпали с первым исследованием. Онкологи решили, что плохо сделали второй тест, и его результаты неправильные, но все же решили перепроверить еще раз. И цифры совпали со вторым. Врачи в ступоре «никто ничего не понимает», Позже они узнали, что пациентка страдает раздвоением личности и попеременно ощущает себя разными людьми. Оказалось, что смена личностей происходила между анализами. У одной из ее личностей был рак, а у другой — нет. Но ведь это был один человек? Да. Как такое могло случиться? Это так и осталось загадкой. Никто не смог объяснить этот феномен. Под впечатлением от рассказа я снова загорелся мыслью о том, что однажды ученые начнут исследовать эту область, чем существенно расширят возможности медицины. «Чтобы закрыть тему здоровья», — снова заговорил старик, — «скажу вот что. Люди, которые верят в Бога и регулярно исполняют религиозные обряды, вне зависимости от вероисповедания, в среднем живут на 29% дольше, чем атеисты. Знаете, меня уже ничего не удивляет. Как я говорил в прошлый раз, нельзя оценивать убеждения. Можно только изучать их влияние на людей. В данном случае можно сделать следующий вывод. Никто не может доказать, что Бог существует, но известно, что вера в Него продлевает жизнь. Решено. В ближайшее воскресенье я иду в церковь. Думаю, от этого будет мало проку. Главное – вера, а не действие. Хотя и священнослужители прекрасно это знают, ритуалы поддерживают ее. Кстати, что это за медальон у вас на груди? «Это?» — спросил я, притрагиваясь к гугенотскому крестику на шее. «Да». Мне дал его отец, когда еще был жив. Сказал «на счастье». «Я очень дорожу этим крестиком. Это память о папе». Многие люди свято верят, что их амулет приносит счастье, и ни за что не вышли бы из дома без него. Впрочем, я на их месте не стал бы экспериментировать. Сегодня мне снова принесли липкое угощение. Увидев женщину с подносом, я натянуто улыбнулся и стал искать способ отказаться от еды, никого не обидев. «Это очень мило с вашей стороны, но я не хочу злоупотреблять гостеприимством». «Не беспокойтесь, нам очень приятно угощать вас», — ответила она, чем окончательно расстроила меня. Пришлось согласиться». «Спасибо, но я возьму совсем немного. Я сегодня плотно позавтракал». Одну тарелку она поставила передо мной, другую — перед учителем Самтьянгом. И исчезла. Заметив мое замешательство, старик широко улыбнулся. Видимо, ситуация развеселила его. «Зачем вы снова соврали?» Мне не хотелось спорить и еще больше запутываться. К тому же я понимал, что его невозможно обмануть. Этот человек видел меня насквозь. Боялся обидеть вас. Неловко было признаваться, что я не люблю вашу пищу и ненавижу есть по-болийски, а потом сидеть с липкими руками. Если вы так скажете, а я не пойму и оскорблюсь, это будет моя проблема». «Что?» «Людей обижает не то, что вы говорите, а то, как вы это делаете. Если сделать акцент на чувстве благодарности за заботу, никто не обидится. А если обидится, значит, ваш собеседник слишком ранимый человек, а это уже его проблема, а не ваша. Думаю, я соврал еще и потому, что говорить правду сложнее». Вы заблуждаетесь. Обманывая, вы даете людям возможность обойти ваши аргументы. В результате приходится врать снова и снова. В конце концов, все равно приходится делать то, чего хотели избежать. Например, есть нелюбимое блюдо. И вот вы уже вдвойне наказаны. Вдвойне? Да, потому что врать — это плохо. Прежде всего для самого человека. Каждая ложь порождает негативную энергию, которая копится в вас. Попробуйте говорить правду. Вот увидите, вам сразу станет гораздо легче. Отличное слово «легче» звучит убедительно и многообещающе, особенно после того, как давишься клейкой слишком сытной едой. Кстати, насчет правды. Я не выполнил вчерашнее задание и не стал подниматься на гору Скуво. «Это удивительно. Мне не хотелось, и я не стал это делать. Скажите, что вы чувствуете сейчас, говоря правду?» «Если честно, это очень приятно, невероятное ощущение». «Ну и хорошо. Остальные задания вы сделали?» «Да, я изложил на бумаге свое видение идеальной жизни и перечислил то, что мешает прийти к ней. Я достал записи и зачитал описание жизни своей мечты. Старик внимательно слушал. Мне было приятно осознавать, что кто-то просто выслушивает мои фантазии, не комментируя, не пытаясь разубедить и предложить что-то более достойное на его взгляд». «Я повидал достаточно убийц желаний, людей, которые говорят, на твоем месте я бы, или, хуже того, доброхотов, предсказывающих негативные последствия того или иного решения. Если сделаешь это...» Я закончил. Немного помолчав, старик спросил, «Откуда вы знаете, что это сделает вас счастливым?» «Чувствую». Я неоднократно представлял себе это, и всякий раз становилось легко и радостно. Когда я рисую в воображении картины такой жизни, то понимаю, это то, что мне нужно. А вы не боитесь лишиться чего-то важного, что у вас есть сегодня? Нет, нисколько. Отлично. Прежде чем приступить к деталям, я хотел бы узнать, Почему, по вашему мнению, вы живете сейчас не так, как хотели бы? Как случилось, что ваша жизнь так сильно отличается от той, что вы представляете в мечтах? Во-первых, мне в принципе не везет. Чтобы все происходило так, как тебе хочется, нужно везение, а у меня с этим туго. Недавно вы утверждали, что не верите в Бога, улыбнулся старик. Зато, как суеверно. «Лично я не верю в удачу. Человеческая жизнь – это череда возможностей. Только одни замечают их и используют, а другие нет. Возможно. Не так давно в Европе, если меня не обманывает память, провели забавный эксперимент. В нем приняли участие две группы людей – везунчики и те, кто уверен, что удача обходит их стороной. Каждому выдали по газете и попросили за несколько минут сосчитать точное количество фотографий в ней. Посреди пятой страницы красовалась вставка, где крупным шрифтом было написано «Можете дальше не считать в газете 46 фотографий». Визунчики прекращали считать. Они закрывали газету и сообщали человеку, проводившему опрос «В газете 46 фотографий». «Как вы думаете, что сделали те, кто мнил себя неудачником? «Не знаю. Скорее всего, решили, что это ловушка, и продолжили считать, чтобы быть уверенным в правильности ответа». «Нет. Эти люди действительно продолжили считать. Но на вопрос, почему не воспользовались подсказкой, они удивленно спросили». «Подсказкой? Какой еще подсказкой? Никто из них даже не заметил ее». «Хм, интересно. Да, уверен, вам подворачивается не меньше возможностей, чем всем остальным. Вы просто не обращаете на них внимания». «Возможно». Я задумался, какие возможности упустил, и как бы выглядела моя жизнь, заметь я их вовремя и воспользуйся. «Ладно, давайте теперь поговорим о вашей мечте». «Самое главное, я хочу работать на себя. Открыть собственную студию свадебной фотографии». «Отлично». «Скажите, а что мешает вам это сделать?» «Боюсь, я на такое не способен, хотя сам проект мне по душе». «Откуда вы знаете, что не способны?» «Чувствую, это не имеет ничего общего с моей профессией и нынешней работой. Думаю...» Это слишком серьезный шаг, и мне вряд ли удастся сделать его. Если вы опираетесь исключительно на внутренние ощущения, то не можете знать наверняка, является ли это объективной реальностью или убеждением, связывающим по рукам и ногам. Возможно. Знаете, в каком случае люди считают себя неспособными сделать что-либо? Нет. Когда есть вопрос, который до конца не осознается, но нет ответа. Не понимаю. Приведу пример. Когда нет ответа на вопрос, как именно я буду реализовывать проект, вы с большой долей вероятности скажете, я не способен взяться за него. А это и есть ограничивающее убеждение. Задам вопрос по-другому. Что конкретно вы собираетесь сделать, чтобы реализовать проект? Не знаю. Вот, видите, пока не ответите на этот вопрос, у вас будет ощущение, что вы не способны реализовать мечту. Да, теперь понимаю. А чтобы ответить на него, достаточно задуматься о деталях. «Пока вы смотрите на проект глобально, вы воспринимаете его как абстракцию, а ее, естественно, невозможно воплотить в жизнь». «Вы правы. Меня переполняют эмоции, но нет четкого плана действий. Когда я думаю о результате, радуюсь, а когда вспоминаю о том, что нужно для его достижения, огорчаюсь». «Так оно и есть». Чтобы проект стал реальностью, нужно составить точный список того, что нужно сделать, и отметить, что вы уже умеете, а чему предстоит научиться. Затем останется лишь обдумать, как именно приобрести необходимое умение. «Мне придется освоить кучу вещей, о которых я не имею ни малейшего представления». Например, как управлять собственным предприятием и находить клиентов. Ведь нужно заявить о себе и научиться продавать услуги. Проблема в том, что у меня нет ни времени, ни денег на соответствующее образование. Призовите на помощь фантазию. Чтобы чему-то научиться, не обязательно идти в университет или на курсы. Вот, например... «Кто из ваших знакомых обладает нужными знаниями и мог бы с вами поделиться ими?» «Мой начальник неплохо в этом разбирается, но я не смогу обратиться к нему за помощью». «Хорошо. Кто еще?» «Директор школы, где я преподавал раньше». «Отлично. Обратитесь к нему за советом». «Не могу». «Что вам мешает?» «Думаю, ничего не выйдет». — Почему? — Не знаю, не хочу докучать своими проблемами. — А откуда вы знаете, что это будет ему неприятно? — спросил старик с таким удивлением, словно я объявил себя прорицателем, обладающим даром читать человеческие мысли. — Вряд ли он станет тратить время на типа, который не приходится ему ни родственникам, ни другом. Скажите, лично вы? «Помогли бы человеку, спрашивающему совета относительно вашей профессии?» «Да, конечно». Он заглянул мне в глаза и спросил с бесконечной нежностью в голосе. «Чего же вы боитесь?» У меня снова возникло ощущение, что он попал в самую точку. Этот вопрос не требовал ответа. «Боитесь» — это слово отозвалось во мне эхом. Несколько секунд оно гудело в грудной клетке, как колокол, и его звуки проникали в самую глубину моего существа. И вот на поверхность всплыл ответ, в тот момент казавшийся очевидным. Боюсь отказа, поэтому предпочитаю не рисковать. Едва я представил, как бывший патрон пошлет меня с этой дурацкой просьбой, мне стало невыносимо стыдно. Знаете, в чем причина страха? Вы не разделяете человека и его желания. Если вашу просьбу не выполнили, это не значит, что вас не любят и не уважают. Может быть. С другой стороны, невозможно заранее знать, откажут вам или нет. Поэтому только задав вопрос, вы сможете узнать правду. «Наверное, мне не хватает мазохизма». «Большая часть страхов – плод нашего воображения. Думаю, вы не осознаете, насколько важно уметь идти на контакт с людьми и просить помощи. Все, кто чего-либо достигает в жизни, умеют это делать. Может, у меня есть другие умения, которые компенсируют отсутствие?» «Нет, этому непременно нужно научиться». Если вы не сможете обращаться к людям за поддержкой, помощью, советом, ничего не получится. Прежде чем мы расстанемся, я дам вам одно очень полезное задание. Я согласился, надеюсь, что не придется взбираться на неприступную гору или переплывать кишащие акулами морской залив. Кстати, насчет проекта. У меня есть еще одна проблема. Я слушаю. «В фотостудии невозможно работать в одиночку. Когда ты на съемках, кто-то должен сидеть в офисе, принимать клиентов и отвечать на звонки. Значит, придется нанять одного-двух человек. Тут-то и начнутся сложности». «Что вы имеете в виду?» «Мне кажется, я не умею управлять людьми». «Откуда вы знаете?» — спросил он с весельем в голосе. Как-то раз директору пришлось уехать до да целый день. Он оставил меня главным на случай, если возникнут проблемы. И как назло, они тут же появились. Один из коллег преподавателей заболел, и мне пришлось распределять его учеников по другим классам. Но в школе у всех свое расписание, а дети, которыми я занимался, должны были до определенного времени оставаться в своей аудитории». Некоторые преподаватели даже не слушали меня, просто отказались работать дополнительные часы, поскольку это не было запланировано. Пришлось вести переговоры со всеми по очереди. Напрасно. День закончился кошмарно. Все ученики сидели в моем классе, хотя места катастрофически не хватало. Некоторые даже плакали от обиды. На следующий день на лице директора читалось «Презрение». Тогда я и решил, что начальник из меня никакой. Вы всего однажды столкнулись со сложностями и решили, что не способны к такой работе. Это были не просто сложности, а настоящий провал. Не пытались попробовать еще раз. Я делал все, чтобы этого избежать. Вы когда-нибудь видели, как дети учатся ходить? Спасибо за сравнение. Мы очень многое можем перенять у детей. Посмотрите, как ребенок учится ходить. Думаете, у него сразу все получается? Вот он пытается встать и оп, падает. Это тяжелое разочарование, но он тут же пробует снова. Поднимается и опять падает. Прежде чем научиться нормально ходить, ребенок падает около двух тысяч раз. Старик улыбнулся и добавил. «Будь все дети такими, как вы, люди ходили бы на четвереньках». «Вы хотите сказать, что я снова ограничил себе поле деятельности, сделав глобальный вывод из одной неудачи?» «Да, и потом вам все же не обойтись без хорошего образования в области менеджмента». Я же говорил, что на это нужны деньги и время, а у меня нет ни того, ни другого. Думаю, это не дороже, чем отпуск на Бали. Мне не хочется лишать себя каникул и выходных. Для меня это святое. «Вам решать, что в жизни важнее. Осуществить мечту или каждый год ездить в отпуск», сказал он нейтральным тоном, оставляя выбор за мной. «Я хочу осуществить мечту», Но мне будет тяжело без путешествий. Вы говорили, что изменив жизнь, станете счастливым. Путешествия дают вам это ощущение? Это сильно сказано. Скорее так, они приносят мне удовольствие, и потом я привык ездить по миру. Иногда приходится делать выбор. А значит, отказываться от вещей, которыми мы дорожим. «В пользу того, без чего действительно не можем жить», — сказал он со своим обычным спокойствием. «Ненавижу отказывать себе в чем-либо». «Тот, кто не умеет отказываться от чего-то, не умеет делать выбор. А не делая выбор, человек живет не так, как ему хотелось бы». Он сказал это очень по-доброму, с теплом в глазах. «Раньше мне казалось, что, отказываясь от сложных решений, я облегчал себе жизнь. Теперь мне вдруг стало ясно, что я просто становился еще более несчастлив». «Поймите», — продолжил он, — «я не убеждаю вас больше никогда не ездить в отпуск. Просто хочу, чтобы вы поняли». Невозможно осуществить мечту всей своей жизни, не будучи готовым прилагать усилия и при необходимости идти на жертвы. Здравая мысль. Но ведь невозможно изменить себя усилием воли и в один миг обрести способность совершать поступки и приносить жертвы. Вполне возможно, некоторые люди наделены такими данными от рождения. К сожалению, это не мой случай. Найти свой путь в жизни и полностью реализоваться — все равно, что подняться на высокую гору. Чем больше усилий прикладываешь для достижения цели, тем приятнее наблюдать за результатом. Но пока не начнешь, это не приходит в голову. Чем большей отдачи требует дело, тем острее потом радость, и тем дольше она длится. Я понял намек и был благодарен старику за то, что тот воздержался от явных комментариев по поводу невыполненного задания. «Нужно найти способ», — пробормотал он, словно разговаривая сам с собой, «продемонстрировать вам, как соотносятся друг с другом выбор, усилие и жертва». «Мне очень повезло». «Не каждый день встречаешь человека, которому ты интересен настолько, что он ищет способ справиться с твоим нежеланием держать слово. И все ради чего? Чтобы я понял то, что должен понять». «На сегодня, пожалуй, хватит», — заговорил он. «Вот задание на завтра. Представьте свою жизнь через несколько месяцев». «Вообразите, что научились всему, чего вам сейчас не хватает. Хочу, чтобы вы влезли в шкуру фотографа и потом рассказали, каково это». «Хорошо. И еще кое-что. Я обещал придумать упражнение, которое избавит вас от страха просить у людей помощи и быть отвергнутым». «Да. Мы увидимся завтра, а пока вы сделаете вот что». Езжайте в город, подходите к людям на улице с любыми, самыми глупыми просьбами, но все с одной целью. Какой? Получить отказ. Что? Вы правильно поняли. Сделайте все, чтобы люди, к которым обращаетесь, ответили отказом. Вы должны услышать от них четкое «нет», чтобы они произнесли это слово. «Главная задача — к завтрашнему дню собрать пять отказов». «Это совсем несложно». «Тогда желаю хорошо провести время. Жду вас завтра утром», — сказал он, собираясь уходить. «Я хотел кое-что сказать вам. В субботу я улетаю». «Уже?» «А я рассчитывал встретиться еще раза три-четыре». «Я приду завтра и в пятницу, но в субботу днем у меня самолет. Мы сможем встретиться утром перед отлетом?» «Боюсь, в субботу утром я буду занят». «Жаль. Ужасно обидно. Если вы так хотите увидеться в субботу, поменяйте билет. Вернетесь домой на день позже», — сказал он так, словно речь шла о каком-то пустяке. Все не так просто. Чтобы поменять дату поездки, нужно заплатить довольно крупную сумму. К тому же в понедельник мне на работу, а полет такой долгий, что придется идти в школу прямо из аэропорта. А это очень тяжело. Завтра будет видно, нужно ли вас чему-то еще учить. Вполне возможно, субботняя встреча не понадобится.